Выступление по случаю 1 мая. Сегодня светлый день. День солидарности международных трудящихся всех стран со всеми континентами. Что включает в себя этот праздник? Каким образом трудящиеся солидаризуются друг с другом? Очень просто. Российские трудящиеся утром набирают всякий антураж в виде флажков плакатов, транспарантов и лозунгов, берут это дело в руки и дружными рядами проходят по Красной площади, вызывая справедливое чувство восхищения у руководства. Надо сказать, что плакаты и транспаранты, используемые трудящимися массами, весьма точно отражают настроение в обществе. Бывшие партийные деятели заботливо сдувают пыль с лозунгов старины глубокой, и горделиво шествуют с философски-экзистенциальными призывами «Мир, труд, май». Меня во все времена очень радовал этот глубокомысленный лозунг, потому что я никак не мог докопаться до его диалектических корней. Почему именно «Мир, труд, май»? Конечно, призыв «Война, безделье, июнь» смотрелся бы несколько мрачнее. Но почему тогда не написать пиво, водка, колбаса? Ручаюсь, что с подобным лозунгом трудящиеся солидаризировались бы намного охотнее. Критически настроенные рабочие массы в этот праздник не склонны к простой констатации фактов в своих лозунгах. Их плакаты содержат весьма конкретные и конструктивные предложения правительству. Заплатите зарплаты, чиновников под суд, нет коррупции в правительстве. «Отпустите нашего Луиса с карнавала!» Плакат про Луиса, впрочем, остался еще с советских благодатных времен, когда весь народ заботила только обстановка в Гондурасе и борьба Луиса Карвалоло против негодяйского правительства Заира. Или Чили. Точно никто тогда не знал, против чего, а главное, где борется великий друг советского народа. Кстати, один мой знакомый был приглашен на эту, как ее? Сейчас попробую выговорить. И в вжо... черт. И на опять не получается. Инаугурацию адмирала Нельсона Манделы и в частной беседе рассказал ему, что в 80-х годах его дочка сдавала в школе деньги на освобождение Нельсона из тюрьмы. Мандела живо заинтересовался этим фактом и спросил. Много ли денег тогда накопилось? И не мог бы их он все-таки получить? После праздничной демонстрации плакатов на Красной площади народ стройными рядами отправляется солидаризироваться уже в теплой домашней обстановке. Первый тост по традиции произносится за солидарность, а дальнейшие восклицания уже зависят, От выпивки и закуски. В основном, конечно, от выпивки. Мною было проведено специальное исследование, в результате которого было выяснено много любопытных фактов. Например, во время употребления пива народ чаще поднимает тосты за рыбаков, водолазов и поручика Ржевского. Выпивая вино... Народ предпочитает тосты за присутствующих здесь дам, за любовь и за хорошую погоду. Портвейн стимулирует тосты, ну, за нас, мужики, чтобы с прибором все было в порядке и деньги были, чтоб они все сдохли. Шампанское обычно вызывает к жизни вместо тостов довольно прозаические восклицания, типа «Коль, поболтай у меня в бокале вилкой, а то с этих пузыриков меня прям пучит». Зато Если солидаризирующийся сначала бабахнул водочки или портвежка, а потом уже решил погусарить шампанским, это вызывает попытку бесшабашно встать на колени и поцеловать ручку прекрасной после водки даме. Со стороны эта картина смотрится просто шикарно, поскольку трудящийся удерживается в вертикальном положении, только крепко уцепившись за руку солидаризирующейся женщины.